А может, она плакала с самого начала? Но так что лицо не кривилось, и голос не дрожал. Слезы лились из покрасневших глаз, будто их выдавили. После маминой смерти Реми впервые видел, чтобы Клементина плакала. — то его жалко, прошептал Реми. Старушка окинула его каким-то отсутствующим, блуждающим взглядом и машинально вытерла руки о краешек фартука. Пойду разбужу Раймонду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 «Мюссене номер один!» Клементина семенилась следом, сопя и охая, а когда Реми снял трубку, повисло у него на руке. «Отстань!» — крикнул Реми. «В конце-то концов! Мне что уж и позвонить нельзя! Алло! Дайте номер один!» «Да ты как будто боишься чего? Боишься, да? А? Ты решила, что что его столкнули? Вот ж чушь! Алло! Доктор Мюссене из мен звонят! Это я, Реми Вобре!» — Да, хожу, вылечился. Ну, это целая история. Вы не могли бы приехать прямо сейчас? — Ой, дядя упал сегодня ночью со второго этажа. Наверное, на перила наткнулся и потерял равновесие. Да, насмерть разбился. Что-что? Старушка чуть был не выхватила трубку. Рами с трудом отвел ее руку. — Алло! Что, плохо слышно? — Да, спасибо. До скорой встречи. — Что он сказал?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 Посмей только хоть слово против Раймонда и сказать, начал Реми. Я сексу. О чём это он? Хотя догадаться нетрудно, если... Раймонда, Раймонда, позвал он, но она не отвечала. И тогда Реми, поднявшись по лестнице, забарабанил в дверью комнаты. Раймонда, откройте, скорее! Но пожалуйста, в боку вдруг закололо так, что стало трудно дышать.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 — Вам плохо? Заболели? — Да нет же! Я абсолютно здоров! Вдруг разозлился Рами. Они враждебно посмотрели друг на друга. Раймонда затянула узел на поясе халатика. Лицо у нее было опухшее, сонное, взгляд тусклый, губы бесцветные. Рами впервые видел Раймонду такой, прямо со сна, и ему почему-то стало жалью. — В чем же дело? — спросил Раймонда.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 И, подавшись вперед, словно ее толкнули, молчала, и только руки задрожали. На смерть разбился, прошептал Реми. Вроде бы несчастный случай. Тут нечего долго думать, а только случили. Вы точно ничего не слышали? Раймонда медленно обернулась. Глаза безумные, плечи трясутся, словно в приступе кашля. Райми обнял молодую женщину за талию